дольше он судьбу не искушал, быстренько упрыгав в терем. Я ж, наверное, минут 10-15 топтался у порога, размышляя над всем, что он мне тут навыруливал. Могло ли быть рациональное зерно во всех этих бреднях? Митька не так глуп и не такой дурак, как иногда любит выставлять себя в обществе. Если вдуматься, то для человека из глубинки, всего год назад научившегося читать, У Дьяко Фильке он не на шутку увлекся психологией и делает на этом поприще заметные успехи. Что, если он спонтанно нащупал решение? Я вспомнил о небезызвестном городском юродивом Гришеньке. Интересно, а мог ли он сказать, что ему в последнее время крупно не везет? Если нет, то к Митиному открытию стоит присмотреться повнимательнее. Вечер двигался уже по накатанной схеме. Везение, невезение, везение, невезение. И так до глубокой ночи. Кстати, не забудь себе отметить в блокнотике ночью лихоспит. Видимо, тоже нуждается в отдыхе, и будить его не стоит, себе дороже. Невыспавшееся злобное одноглазое существо способно доставить втрое больше неприятностей. Хотя пока всё это на уровне логических умозаключений об истинной природе Преступника мы всё ещё знаем мало. А ведь я сам, между прочим, уже две ночи практически не спал. Когда вошёл в терем, то двигался почти как зомби на полуавтомате. Бабка заставила выпить какую-то жутко бодрящую зелёную дрянь. Моя невеста смотрела на меня в самом жалостливом взглядом, но при сотрудниках лишними поцелуями не бывало. Матушка царица демонстративно ходила с палочкой хромая, как серая шейка. Или у той уточки было перебито крыло. А, неважно, без разницы. Сон накатывал как прибой, тяжёлыми волнами, едва не сбивая с ног, но я держался. Возможно, поэтому мои записи в тот вечер были сумбурными и деловыми, без лишней описательности, в меру художественными и очень по существу. А ещё Я пытался выстроить схему везения-невезения, то есть по возможности отыскать во всём этом некую цикличность. Что-то, кажется, получалось, что-то нет. Сравните. Невезение. Назим достал из печки перепечённую пахлаву, долго ругался по-азербайджански, махал большим ножом и искал, кого зарезать. Пришёл к выводу, что лучше всего Ваську. Кот орал и сопротивлялся, а бой их разливали водой. Ега пила капли. Домовой плакал за печкой, паковал вещи и кричал, что эмигрантов нигде не любят. Визенье. Митя душевникше посидел в баньке. Бабка сошла, что мальчишечка впору бе себе всё как есть отморозил, а ведь ему ещё детей рожать. Горе луковое, е. Не спорю. Если бы рожать ему, то точно горе. Но уточнять момент истины не стал, а, подчиняясь диктату нашей главы экспертного отдела, отнес энтому умнику в предбанник чистую одежку, два здоровенных пирога с мясом и капустой плюс пол-литровую бутыль на стойке, на ягодах и меду. 42 градуса крепости. И Митя вернулся к нам за общий стол сытый, счастливый, всем довольный и... как же ему после такого... за бабули на здоровечко не выпить. Налейте сиротея в честь праздничка. Невезение. Приперлись бояре. Примерно полдумы. Все при полном параде, с хоругвями, музыкой, при саблях и с одной маленькой пушкой на колесиках. Очень надеялись, что мы их не пустим, дав возможность пострелять по воротам отделения на ночь глядя. Пустили, разумеется, хотя Ремеев и возражал. Цель визита — Верните матушку государыню. Типа, жить без ее благостного взора более не можем, а царь не в себе, ему без женской ласки тоже хоть в петлю лезь. Вот со скуки уж и на бояр своих верных гневается напрасно. Это они про то, что чуть-чуть не успели повесить меня сегодня. Поэтому и половина думы, те, кто попался под горохову руку первыми, дома лежат пузом вниз, с примочками на поротых задницах. Короче, бросай ты светлая царица энто отделения милицейское и вертайся в палаты. Всё равно слух прошёл, что тебя здесь свои же сотрудники искусали бесчеловечно. Уж и искусателя, мы бояре, сами на кол посадим. Ты только укажи кто и садись в карету, нагулялась, пади. В визине Лидия Адельфина всех их вежливо выслушала, забыла про хромату и взялась за палку. а рука у бывшей австрийской принцессы тяжелая, да и опыт разгона боярских бунтов у нее есть. Мы не вмешивались, мы только любовались, слушаясь в музыкальные немецкие ругательства, долго таявшие в романтичном мареве ночи. Дальше еще лаконичнее. Невезение. Опять заявился призрак войщика. Претензии все те же. Моя невеста должна жестоко поплатиться за то, что не приняла и не оценила его чувств. А начнёт он с меня, ибо по его извращённой логике, если меня извести, так и ей жизнь уже не сахарной покажется. Больной на всю голову. Точно больной. И я бы ему в иной ситуации посострадал даже чем-нибудь. Не имётся же мужику. Везение. А мы все его ждали. Митя дул, Алёна махала платком, царица веером, Васька лапками Назим строил отвлекающие рожи, а бабка ловко подставила стеклянную банку, заперев негодяя для опытов. Все. Остаток ночи проспал спокойно. То есть все это можно было бы расписать страниц на двадцать, но надо ли? Я спал без задних ног, как спаниель после недельной охоты за резиновой уткой в соседском пруду. Ни снов, ни явлений, ничего. вплоть до самого петушиного крика. Да и крик в то утро нашему пернатому агрессору не задался. То ли мошка в горло попала, то ли простудился где, но звонко-голосого приветствия солнышка у него не получилось. Так, беспонтовый хрип, кашель и позорное кука-ку-кукареканье. На завтраке вежливо поздоровался с благообразной егой, снисходительно наблюдающей, Как по её указывающему мизинчику, бодро трудятся аж две домработницы, бывшая бесовка и беглая царица. Убедился, что все живы, полны энтузиазма, и постарался напрочь выбросить из головы все мысли о войне. В конце концов, шамаханское нашествие это проблема внешней политики, а мы милиция, занимаемся делами внутренними. Нам и их обычно выше крыши, не баскрёба После короткого, но прошедшего в дружественной обстановке принятия пищи, мы с бабулей попытались занять личный состав неотложными делами. Ты, Алёнка, девка спорая, давай-ка иди баньку топить. Будешь мне в экспертизе серьёзное содействие оказывать при ведении к этому скандальному язык развяжем. Моя невеста привычно, уже привычно, козёрнула, развернувшись дверям.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 Выспроси у немцев своих шибкоумных, с чего он-то, митенька наш, после их разговоров разумом повредился. Ну и общую обстановку проясни, не случилось ли еще чего, вандализма у какого, аль дразнилок новых. Как порка утренняя прошла, розги не обломились ли, зады не претерпелись ли. Да, и особенно не задерживайся там, ведь посуда завтрака не мыта. Дисциплинированная австриячка, вытянувшись, ряфкнула что-то вроде «Я воль! Майнгросс мутер!» Хорошо еще и не «Майнфюрер» и руку вперед не выбрасывала. У меня так сердце ёкнуло. «Ну а теперь че садись, Никитушка? Да расскажи, поведай мне, старый, до чего вчера с Митенькой договорились?» Он вывел небезынтересную теорию борьбы с лихом. Предлагает провести ее как прививку — в массовом порядке всему городу